Каждый трос с термоэлементами, или термоэлектрическая трос-батарея, как ее у нас называют, превратилась в настоящую электростанцию мощностью в 25 тысяч киловатт. 25 тысяч киловатт! Громко шипел он, расплескивая суп из ложки. А у нас их три. Три станции общей мощностью в 75 тысяч киловатт.